Израиль, блять. Неизвестно, какой смысл он вкладывал в это замечание, одобрительный или осудительный. Израиль, блять. Весело, повторяет он. Очевидно, его научили этому коллеги русские. Не исключено, что и аспиранты, в последнее время пополнивших ряды грузчиков. Я полагаю, что человек за все должен ответить. Он должен ещё ещё раз прокрутить ленту своей жизни, выныкают кадры, вглядываясь особенно пристально, как правило, камера наезжает, и они попадаются крупным планом. Я с трудом читаю заголовки еврейских газет. И моя собственная дочь стесняется меня перед одноклассниками. Это мне предъявлен ко платить вексель под названием сифилистик песен. Ятаки вижу ухмыляющееся, плешивое ухарю. Давай, давай, голубушка, говорит он, мой конвойный. Ну-ка, ещё раз. Сиси, лиска песн. Это широким ковшом отливаются мне тоска и страх мальчика в розовой атласной рубахе и никуда не тятся. Я обязана сполна уплатить поведомости, спущенные мне сверху, даже если не в домек мне. За что плачу? Кстати, я так и бытовые счета оплачиваю. Не выясняю у компании, за что это мне столько насчитано. Похоже, мой ангел-хранитель так и не приучил меня понимать смысл копейки. Изредка нам позванивает наш старый друг. Лася, Ласла Томаш. Он по-прежнему страшно одинок, всё ищет истинного Бога и грозится приехать на Святую землю. На днях и вправду позвонил и сообщил, что приезжает на какой-то христианский конгресс по приглашению англиканской церкви в Иерусалиме. Пылко просил меня выяснить точные условия прохождения обряда гиюра. Чего? крикнула я в трубку, думая, что ослышалась. Я всегда волнуюсь, если плохо слышу, когда мне звонят из России. Пехетийвый иудаизм, повторил Ласна. Я никогда никого лил вам, что моя покойная мама была еврейкой. Ласна, проговорила я с облегчением. Тогда вам не нужно проходить геюр, можете смело считать себя евреем. Но добавила я осторожно и терпеливо: не следует думать, что для двухнедельной поездки в Иерусалим вы обязаны перейти в иудаизм. В принципе здесь не убивают людей другой веры. К нам ежегодно приезжают паломники, христиане и буддисты. При чем тут буддисты? Завопил он. Я помолчала. И зачем ты ответила виновата? Ну, буддизм тоже симпатичная религия. Склон масличной горы, неровно заросший гевсиманским садом, напоминает мне издалека валявшиеся обок овцы того овна, что вместо Отрока Исаака был принесен Авраамом в жертву. Тут неподалеку. Все малопристойные события, которым человечество обязано за рождением нравственности, происходили тут неподалеку, и в это надо вникнуть за оставшееся время. Я смотрю из огромного моего полукруглого окна вниз на двойную черную ленту шоссе, бегущего в Иерусалим, на голые белые дома арабской деревни, коробочки ульев. расставленной как попало небрежным пасечником. Я смотрю на огромное цепенелое округу, в которой живёт и пульсирует в холмах лишь дорога петлями, гигантский кишечник во вскрытой брюшной полости Иудейской Еще и удзейской пустыни. Ещё час-полтора, и потечёт по горам розово-голубая кисель сумерек, затечёт в воды сгустится застынет студнем камера наезжает в голых кустах у магазина шевелится вздымаемый ветром полиэтиленовый мешочек вот он покатился